Упражнение «Трансформировать страх смерти». Представь перед собой свой страх и скажи ему. «Я знаю, что ты пришел мне в помощь. Ты напоминаешь мне о том, что я еще жив. Ты напоминаешь мне о том, что жить прекрасно. Ты напоминаешь мне, что я еще очень много могу сделать. Многое узнать, многое понять и многое испытать. Благодаря тебе». Благодарю тебя, благодарю, да будет так.